Часть вторая. Через 10 миллионов лет. Один. По дороге к далекому будущему. События, свидетелями которых мы были, и все вызванные ими исследования и обсуждения, происходили в 25 веке христианской эры. Земное человечество не погибло в столкновении с кометой, хотя эта встреча сделалась величайшим и незабвенным событием во всей его истории, память о котором сохранилась навсегда, несмотря на все перемены, происшедшие с тех пор в человеческом роде. Земля продолжала по-прежнему вращаться, по-прежнему сияло солнце, по-прежнему младенцы становились в свое время стариками и непрестанно замещались новыми существами в непрекращающемся потоке поколений. Века шли за веками, целые вековые периоды сменяли друг друга. Человечество медленно росло и совершенствовалось, увеличивая свои знания и свое благосостояние путем бесчисленных отклонений в ту и другую сторону, пока не достигло апогея своего развития, пройдя весь путь, предназначенный ему судьбой. И каким только физическим и умственным видоизменениям не подвергалось оно. Население Европы с 1900 года по 3000 год возросло с 375 до 700 миллионов. Население Азии с 875 миллионов до миллиарда, Америки со 120 миллионов до полутора миллиардов, Африки с 75 до 200 миллионов, Австралии с 5 до 60 миллионов. Таким образом, население всего земного шара возросло с миллиарда 450 миллионов до 3 миллиардов 400 миллионов. Возрастание это шло почти непрерывно, с небольшими лишь временными задержками. Языки народов подверглись глубоким изменениям. Непрестанные успехи в знаниях, в науке и промышленных искусствах создали большое число новых слов, построенных главным образом на основании древней греческой этимологии. В то же время английский язык распространился по всему земному шару. С 25 века по 30 разговорный язык в Европе состоял из смеси английского и французского языков, со множеством слов, составленных из греческих корней. Это дополнялось еще некоторыми выражениями, заимствованными из немецкого и итальянского языков. Ни одна из попыток создать искусственный всемирный язык не имела успеха. Начиная с того же 25 века понятие о войне и ее необходимости совершенно исчезло из человеческой логики. Война стала теперь непонятной. Некоторые из исторических эпизодов, сделавшиеся общераспространенными благодаря живописи, представляли это древнее варварство во всем его ужасе. На одних картинах это был Рамзес III, приказывавший высыпать перед своей колесницей целые корзины кистей рук, отрубленных у побежденных, чтобы таким образом легче считать их сразу целыми сотнями и тысячами. На других – Амелькар, распинающий на крестах заложников. Далее – Цезарь, приказывающий одним ударом топора отрубать пальцы возмутившимся галлам. Нерон, присутствующий при казни христиан, обвиненных в поджоге Рима и обвернутых в осмоленную паклю, чтобы быть сожженными заживо. Наконец, в завершении всего, Филипп II Испанский и его двор перед кострами еретиков, сжигаемых во имя Иисуса. Кроме того, довольно известны были изображения Чингисхана, отмечающего свой победоносный путь пирамидами из отрубленных человеческих голов, Аттилы, зажигающего разграбленный уже им селение, полчищ Людовика XIV, опустошающих Фальц, обвиняемых священной инквизицией, испускающей дух среди страшных пыток, солдат наполеоновского войска, валяющихся мертвыми среди снежных полей России. Все это дополнялось картинами бомбардируемых городов, морских битв и сражений в воздушном пространстве, при которых целые толпы людей, цеплявшихся друг за друга и напоминавших как бы гигантские гроздья, низвергались на Землю со страшной высоты. Статистика показала, что войны сокращали численность человечества на 40 миллионов каждое столетие, или 1100 человек в сутки, не зная ни срока, ни отдыха. Так что за тысячи лет они дали... 1200 миллионов трупов, что все народы были до последней степени обессилены и разорены, в этом не было ничего удивительного, потому что в течение одного лишь XIX века они израсходовали для достижения этого прекрасного результата не менее 170 миллиардов рублей золотом. Эти патриотические подразделения, искусно поддерживаемые государственными людьми, жившими с ними, долгое время препятствовали Европе последовать примеру Америки и уничтожить постоянные армии, истощавшие все ее силы и поглощавшие более 10 миллиардов год из тех средств, которые с таким трудом доставлялись всякого рода тружениками, и объединившись наподобие Соединенных Штатов Америки, жить в изобилии, занимаясь полезным трудом. Но так как мужчины не решались стряхнуть себя это бремя национального тщеславия, то спасти человечество суждено было женщинам, принявшим горячее участие в этом вопросе. Воодушевленные одной из отважнейших представителей своего пола, большая часть матерей во всей Европе образовали союз с целью воспитывать своих сыновей и особенно дочерей в чувствах отвращения к дикой военщине. Одного поколения, воспитанного столь просвещенным образом, было достаточно, чтобы освободить детей от этого остатка плотоядной животности и внушить им чувство глубокого отвращения ко всему, что могло напоминать это древнее варварство. Женщины в это время были уже избирательницами и могли быть избираемы в народные представительницы. Прежде всего они добились того, что первым условием для избрания правительственных лиц стало их обещание не подавать голоса за ассигнование средств на военные издержки. Всего легче удалось провести это в Германии. Но, добившись власти, более половины народных представителей совершенно забывали о своем обещании под предлогом неотложной государственной надобности войски. Тогда-то женская молодежь сплотилась между собой и дала клятву не выходить никогда замуж за человека, которым предстояло носить оружие, и сдержало свою клятву. Первые годы существования этого союза были довольно тяжелы, даже для самих молодых девиц. И если бы это решение не было поддержано общественным ободрением, то, вероятно, ни одно юное сердечко изменило бы союзу. Отвергаемые ими молодые люди далеко не были лишены личных достоинств, а военный мундир не так еще скоро потерял свое обаяние. Несколько измен, если сказать правду, все-таки было, но так как вступившие в такой союз пары с первого же дня делались предметом презрения со стороны всего общества и исключались из него, то подобные случаи встречались нечасто. Общественное мнение на этот счет сделалось очень определенным, так что было почти невозможно идти против течения. В продолжении почти пяти лет не было, так сказать, ни одного брака, не было заключено ни одного союза, потому что все граждане обратились в солдат. Так было во всех странах – во Франции, в Германии, в Италии, даже в Англии, где в XX веке точно так же установлен был налог крови. Такое явление наблюдалось во всех государствах, которые уже были готовы соединиться в общий Европейский союз, по примеру, американского, но тотчас же отступали назад, как только поднимался вопрос о национальных знаменах. Женщины продолжали стойко держаться принятого решения, наконец на пятый год уступая силе женской оппозиции, которая со дня на день делалась все сильнее и сильнее, представляя собой как бы стену, с каждым днем становившуюся все толще и неприступнее. Народные представители всех стран, как будто движимые одним и тем же побуждением, поддержали доводы женщин. В ту же неделю в Германии, Франции, Италии, Австрии и Испании было объявлено разоружение. На дворе стояла весна, никакого насильственного переворота не было, и лишь бесчисленное количество свадеб ознаменовало собой это великое решение. Из военных учреждений оставалась теперь одна только полковая музыка, единственная хорошая сторона военного дела, которую заботливо старались сохранять. Остались также в небольшом числе народные ратники, употреблявшиеся единственно лишь ради порядка при разных торжественных случаях, когда они своим внушительным видом и ярко блестевшими на солнце мундирами служили также и для обстановки подобных зрелищ. Впоследствии люди даже не в состоянии были понять, что военная музыка была изобретена лишь для того, чтобы удобнее было вести людей на бойню. Несмотря на разные непоследовательности, несмотря на придирчивое отношение к ней, республиканская форма правления получила преобладающее значение среди всех других способов управления народом хотя и она не была свободна от грубости и даже продажности некоторых политиков. Однако эта форма правления не была теперь чисто демократической. Опыт убедил человечество, что между людьми не существует умственного и нравственного равенства, и что гораздо лучше доверить управление Совету лучших людей, чем толпе чистолюбцев, только о том и думающих, чтобы пользоваться общественным настроением и народными страстями для своих собственных выгод. Объединение народов, единство мыслей и языка повлекло за собой и единство мер и весов. Ни одна страна не противилась уже теперь полному принятию метрической системы, основанной на измерении, самой нашей планеты. Всюду была в обращении одна и та же монета. Один и тот же начальный меридиан принимался всеми странами, именно меридиан Гринвичской обсерватории, в антиподах которого полдень изменялось число месяца и недельное название дня. Парижский меридиан вышел из употребления около середины XX века. Земной шар в течение нескольких веков был условно подразделен на 24 сферических двуугольника, из которых в каждом одновременно считались разные часы от первого до двадцать Но так как различие этого счета времени от местного поражало своей бессмыслицей и бесполезностью, то снова вошло в употребление местное время, абсолютно необходимое при астрономических наблюдениях, хотя одновременно с ним всюду считалось и всеобщее время. Вместе с изменением языка, понятий, нраву и законов изменились и способы летосчисления. Счет годами и столетиями все еще продолжался, но христианская эра теперь была совершенно оставлена. Равным образом вышли из употребления эры мусульманской, иудейской, китайской, африканской и другие. Теперь все человечество имело один и тот же общий календарь, состоящий из 12 месяцев, разделенных на четверти года по три месяца у каждой или по девяносто одному дню. В каждом из таких триместров первый месяц заключал 31 день, а остальные два – по 30 дней. Вместе с тем, каждый из этих четвертей года состоял ровно из 13 недель. День нового года был просто праздничным днем начала года и не имел ни недельного названия, ни соответствующего числа месяца, он просто не считался у году. В високосных годах таких новогодних дней полагалось два. Счет неделями сохранился, но теперь всякий год начинался в один и тот же недельный день именно в понедельник, и всякое число всегда соответствовало тому же самому недельному дню. Годы на всем земном шаре начинались теперь опять в старую дату, соответствующую 20 числу марта. За эру было принято чистое астрономическое явление, именно момент совпадения декабрьского солнцестояния с перигелием что повторяется, как известно, через каждые 25 765 лет. За начало летосчисления принят был 1248 год старой христианской эры, на который приходилось одно из таких совпадений. Эти рациональные начала одержали, наконец, верх над всеми фантастическими странностями старых календарей. Не менее важные преобразования совершились в науках, искусствах и особенно в промышленности, а также в литературе. Классификация человеческих знаний с точки зрения их внутренней ценности менялась по мере относительных успехов каждой из наук. Например, метеорология сделалась теперь точной наукой и достигла возможности делать предсказания, подобные астрономическим. Так, к концу 30 века уже можно было предсказывать погоду с такой же достоверностью, с какой и предсказывается наступление затмения или возвращение кометы. Лиса совершенно исчезли, так как были уничтожены ради земледельческих целей, а также пошли на выделку бумаги. Величина дозволяемого законом денежного роста упала. Крупные собственники, живущие доходами с капитала, совершенно исчезли, подобно ископаемым животным. Электричество заменило собой пар. Железные дороги и пневматические трубы еще существовали, но служили главным образом для товарного движения. Для путешествий же пользовались преимущественно, особенно днем, управляемыми воздушными шарами, электрическими самолетами и другими воздушными движущимися машинами. Уже одной только возможности промышленного воздухоплавания было бы достаточно, чтобы устранить всякие границы между государствами, если бы они не были уничтожены вследствие доводов разума. Постоянные воздушные путешествия по всему земному шару неизбежно должны были привести к смешению народностей и к, безусловно, свободной торговле, равно как и к беспрепятственному общению в сферах умственной и нравственной. Понятно, что никаких таможен теперь не существовало. Телефоноскопия давала возможность всюду непосредственно знать и видеть все самые замечательные или самые любопытные события. Театральную пьесу, играемую в Чикаго или в Париже, можно было слышать и видеть во всех городах всего мира. Теперь не только можно было слышать на всяких расстояниях, но и видеть, Мало того, человеческому гению удалось даже найти средство передавать путем действия на мозг ощущение осязания и обоняния. Появлявшийся перед отдаленным наблюдателем образ мог при известных и исключительных условиях вполне заменять собой отсутствующее существо. Астрономия достигла теперь своей цели – познание природы иных миров. Уже около 40 века удалось установить частые сообщения с ближайшими из них. Всякая философия, всякая религия – имели теперь в своем основании астрономические начала, то есть созидались на истинах, доставляемых познаниями Вселенной. Физика и, в частности, оптика обогатились изобретением удивительнейших приборов. Новое вещество заменило собой стекло и привело к совершенно неожиданным для науки последствиям. Наконец были открыты новые силы природы. Прогресс общественный шел параллельно с научным. Машины, приводимые в действие электричеством, постепенно заменяли собой ручные станки. В то же время глубоко изменились и способы приготовления продуктов. Химический синтез достиг такой высоты, что дал возможность приготовлять искусственно сахаристые, белковые, крахмальные и жировые вещества. Они извлекались из воздуха, из воды и из растений, или составлялись путем наиболее выгодных сочетаний углерода, водорода, кислорода, азота и прочего в пропорциях строго определяемых чисто научным путем. Теперь наиболее изысканные пишества происходили не за столами, на которых дымились части трупов животных, зарезанных, задушенных и замученных, а давались в великолепных залах, убранных постоянно свежими и зелеными растениями, с беспрерывно распускающимися цветами, в залах, наполненных чистым и благоухающим воздухом, гармонически колеблемым звуками музыки. Теперь мужчины и изящные женщины не глотали с отвратительной жадностью кусков мяса разных неопрятных животных, не заботясь даже об отделении полезного от ненужного. Но еще задолго до того всякое мясо начали предварительно подвергать перегонке или дистилляции. А затем, так как животные сами состоят из элементов, заимствованных из царства растительного или животного, пища людей ограничилась только этими элементами. Обыкновенно она принималась в виде изысканных и утонченных напитков, для той же цели служили плоды и, наконец, разные маленькие пирожки и питательные шарики, из которых организм извлекал все элементы, необходимые для обновления тканей, так что зубы и рот избавлены были теперь от грубой обязанности жевать. А между тем, электричество и солнце неустанно производили анализ и синтез воздуха и воды. Начиная с 50 века нервная система человека подверглась утонченному развитию в самых неожиданных отношениях. Женский мозг по-прежнему оставался несколько менее обширным, чем мужской, и по-прежнему продолжал мыслить несколько иначе. Благодаря своей крайней чувствительности он быстро воспринимал внешние впечатления и отвечал на них прежде, чем успевало созреть полные соображения в самых глубоких его клеточках. Женская голова по-прежнему оставалась меньше мужской, с менее широким лбом, но она так изящно сидела на грациозной гибкой шее, необыкновенно красиво отделявшейся от плеч и всего гармонически стройного туловища, что теперь женщины более чем когда-либо вызывали удивление мужчин как общим своим видом, так в особенности и нежностью своего взгляда, чарующую прелестью улыбки и роскошью почти воздушных, волнистых и вьющихся волос. К сотому веку христианской эры земля населена была одним только племенем людей, довольно низкого роста и белокурых, в котором антропологи, пожалуй, могли бы открыть признаки англосаксонской расы с одной стороны и китайского племени с другой. Человечество с каждым веком приближалось все к большему и большему единству. На всем земном шаре жило одно племя людей, слышались звуки одного и того же языка. Весь мир находился под одним общим управлением, Во всем мире была только одна религия, представлявшая собой астрономическую философию. Все официальные религиозные системы совершенно исчезли, и в человеческих сердцах говорил лишь один и тот же голос просвещенного сознания и чуткой совести. При таком единстве во всем древние антропологические различия совершенно исчезли, так что теперь не встречалось больше ни конусообразных, ни плоских голов, ни фанатически верующих, ни слепо все отрицающих. Прежние религии исчезли, не достигнув познания непостижимого существа. Человеческая мысль не в состоянии познать непознаваемое. Никаких других существ, которые бы заменили человеческий род или получили бы господство над ним, не возникло на земле. Когда древние поэты предсказывали, что человек, беспредельно совершенствуясь во всем, приобретет, наконец, крылья и будет летать по воздуху при помощи своей лишь мышечной силы, Они, очевидно, не позаботились изучить основные начала строения человеческого тела и совершенно забывали, что для того, чтобы одновременно иметь и руки, и крылья, человек должен был принадлежать к совершенно иному зоологическому порядку существ, обладающих шестью конечностями и не встречающихся на нашей планете. А между тем он произошел от четвероногих животных, строение которых постепенно преобразовывалось и видоизменялось. Но если человек не приобрел новых естественных органов, то приобрел искусственные, не считая глубокого видоизменения своего существа в психическом отношении. Он научился теперь держаться на воздухе, парить в небесных высотах, пользуясь для этого легкими приборами, приводимыми в движение электричеством. Так что атмосфера теперь столь же принадлежала ему, как и всякого рода птицам. Очень вероятно, что если бы какой-нибудь род больших летающих существ оказался в состоянии путем векового развития своих наблюдательных способностей приобрести мозг, напоминающий хотя бы самый первобытный человеческий, то он не замедлил бы получить преобладание над человечеством и заменить наш род другим крылатым родом существ, того же зоологического ряда четвероногих или двуногих. Но большое притяжение Земли всегда препятствовало крылатым видам животных достигнуть подобного органического развития, И таким образом усовершенствованное человечество продолжало оставаться господином этого мира. В то же время и животное население земного шара, изменяясь из века в век, сделалось совершенно другим. Дикие звери, например, львы тигры, гиены, пантеры, слоны, жирафы, кенгуру, равно как и киты, кашалоты, тюлени, теперь совсем вывелись. То же самое произошло и с древними хищными птицами. Люди постепенно приручили те виды животных, какие были для них полезны, и уничтожили вредных, так что сделались полными хозяевами земного шара. Владения природы постепенно сокращались и отступали перед победоносным шествием цивилизации. Наконец, вся поверхность планеты превратилась в один сплошной сад, безраздельно принадлежавший всему человеческому роду. Содержание его и возделывание велось теперь рационально, с мудрой предусмотрительностью, научно. Теперь уже не случалось наблюдать плодовых деревьев, покрывавшихся цветами раньше, чем прекратились весенние заморозки, виноградников, опустошенных градом, хлебов, поваленных и смятых бурей, селений, наводненных разлившимися реками, дождей или засух, уничтожающих урожаи, и человеческих существ, умирающих от голода и холода. На земле теперь наступило царство разума, и сама она обратилась в сплошной рай.